Глава шестьдесят восьмая. «Край». Развернувшись, Риер пошёл обратно к месту сбора, а я, сжав кулаки, судорожно соображала, какой довод мог бы заставить его передумать. «Пойми, дорогой, на территории моих снов твои правила не действуют, и там ты мне никакой не защитник, я сама за себя. Сейчас однозначно был бы не лучшим, хоть и честным. Как же, блин, сложно с этими мужиками». особенно с такими вот старыми огнедышащими драконами, по самые уши набитыми шавинистскими принципами. Нет, я ни секундочки не феминистка и в гробу видала всю эту имею право всё решать сама ерунду. Кто-то хочет взять меня на ручки и заслонить от летящей в голову пули? Так я только за Уж в таком бы противостоянии точно с удовольствием постояла бы за широкой спиной моего альфы, а потом долго и с чувством зализавала бы его раны и вознаграждала за победу самыми непристойными способами, но чёрт. Наша ситуация не предусматривала моего неучастия. Какой бы идиотской идее это Риеру не казалось. Риер, прошу, послушай меня, ухватила я его за локоть. Наслушался. Рыкнул он и дёрнул руку из моего захвата, а я, споткнувшись неуклюже, полетела вперёд и растянулась бы на земле, не поймая он меня, как котёнка за шиворот. «Господи, это моя воительница!» Закатил он глаза с тяжким вздохом. «Ну куда ты лезешь, Рори? Ну а как быть?» Не постеснявшись добавить в голос жалобности, вопросила я. «Я ей нужна, и за мной она приходит, а не за тобой, Рир». «Будь по-другому, думаешь, я с удовольствием не уступила бы тебе право разобраться со всем самому? Да быстрее, чем ты сказал бы «пожалуйста».» «Ага, значит, никогда, ибо это словечко не из моего лексикона». Фыркнул Риер, и я чуть не пустилась в пляс, ощутив, что его попустила. «Ты сама-то веришь в свою уступчивость? Я, отродясь, никого упертий не встречал, пупс». Любой осёл по сравнению с тобой, идеально покладистая няха. Может, дело в том, что я задницей чую, что в чём-то права, наклонила я голову, честно заглядывая ему в глаза. А того, что за упрямство твоей задницы скоро прилетит не по-детски, она не чувствует. Шлёпать взрослых людей не педагогично, зато офигенски эротично. Уже совсем беззлобно огрызнулся альфа. Ты бы добрела, поверь. Теперь настала моя очередь глаза закатывать. Нет, ну кто о чём, о вшивой о бане, хоть камни с неба и дие на огненная вокруг, а этот мужик найдёт повод завести речь о перепихе. Не почему только мне это настолько нравится. Ты только представь, как было бы здорово, если бы у меня выгорело. Погладила я его по груди и, привстав на цыпочки, потёрлась носом о колючую щёку. А представь, как оказалось бы не здорово. «Если бы выгорел твой разум!» Проворчал он и, почти напугав меня, схватил за волосы на затылке, не поцеловал, покарал губы жёстким, напористым, кратким касанием и прижался лбом к моему. «Пойми ты своей головешкой бестолковой. Если и хочешь вступить в противоборство, то нельзя это делать без подготовки и уверенности, что победишь. Глупее нет, чем атаковать, надеясь, что прокатит на дурницу женщина». А ты всегда поступал только так, с того момента, когда достаточно поумнел и набил шишек? Да. Просто прикинь, что ты своим выпадом дала понять этой сучке Хельдегуль, что готова драться, а на самом деле ни черта не готова. И в следующий раз, когда решит залезть в твою голову, она уже не будет осторожничать, и навалится с намерением или уже подмять под себя, или разрушить. Никаких полумер, игр и уговоров больше. Я бы действовал именно так. Ты бросила ей хренов вызов, дав открытый отпор. Пойми. А что мне было делать? Подчиниться? Дёрнулась я из его объятий, но он стиснул крепче, не отпуская. Ускользать, Роре. Нам нужно время, а значит, для тебя единственная тактика это уклонение, до тех пор, пока мы действительно не будем готовы. нанести единственный и окончательный удар. Я воюю только так. Пупс. Альфа отпустил меня, взял за руку, и мы пошли обратно, хотя сейчас гораздо медленнее, будто решили прогуляться в этих кушарях перед рассветом, а не ходили наорать друг на друга по-быстрому. Ну, а я до некоторых пор вообще не воевала, пустилась я в объяснения. Чёрт, почему так приятно идти с ним, держась за руку, словно дедсадовская пара. Откуда мне было знать? Она надавила, я вышла из себя и среагировала. Что мне было делать? Заискивать перед ней? Всё произошло слишком быстро и на чистых инстинктах. Повторюсь, от тебя даже не пахло страхом, Рори, иначе я сразу бы тебя разбудил. Значит, ты перестала её бояться и испытываешь только агрессию, ворчал Альфа. Разве это не хорошо? удивилась я. А как же там Страх плохой советчик, глаза боятся, руки делают и всё тому подобное. Ерунда, женщина. В моём мире интуитивный страх это вещь, которую нельзя игнорировать. Он часто подсказывает, как действовать, чтобы выжить. Бояться разумно и полезно, или вовремя не заметишь, как собственная самонадеянность и злость завели тебя в ловушку. Все эти пафосные слова про безрассудную храбрость оставь людям. Даже в их мире эта фигня не особо-то работает, но им нравится себя вводить в заблуждение всякой высокопарной хренью. Я не вижу повода восхищаться чьей-то героической тупой гибелью. Мне ближе к шкуре выживания, несмотря ни на что. Мы выбрались обратно на берег, застав ребят послушно рассевшихся за столами в ожидании нас и нервно расхаживавшего уравнителя. Ну, блин, наконец-то они закончили рычать друг на друга. Недовольно проворчал он. Не думаю, что мы действительно когда-то совсем закончим с этим. Хмыкнула Рир, я постил свою лапищу, стиснув мою ягодицу так, что я едва сдержала писк. Повезло же мне. Пока вы там ерундой занимались, кое-кто тут работал головой, самодовольно заявил Михаил. Жрал, что ли? фыркнул Альфа. В такую рань? Вот, кстати, насчёт поесть и хлебнуть кофе, раз спать уже не судьба. Это хорошая идея, но сначала о деле. У меня есть версия, почему во сне у тебя сработало заимствование энергии у, так сказать, более вышестоящей особи в сонмище, а у Ярославы с тобой нет. Я посмотрела на Рера, ожидая обсуждения закрыта заявления и готова была уже открыта при всех упрашивать его. Вместо этого он обхватил меня за плечи, прижимая к себе, и кивнул Михаилу. «Мы тебя слушаем». Ваша конкретная эм, ячейка сонмища замкнута на тебе, Аврора. Уравнитель стал снова мельтешить перед нами, расхаживая туда-сюда и дёргая себя за один из дредов. То есть все присутствующие признали твоё право на лидерство добровольно, на сознательном и на бессознательном уровне. И даже тот парнишка, что ушёл, он не восстал против тебя, просто устранился от борьбы, и ты его отпустила. И моя идея состоит в том, что благодаря этому вы стали неким закрытым сообществом, в котором все потоки силы способны передвигаться лишь от них к тебе, но не как обратно. Они исключительно однонаправленные. С этой бабой Хилдегу у тебя диаметрально противоположная ситуация. Скажем Мурад, который покусал всех твоих связанных и тебя, сам тоже являлся частью одной из ячеек сонмища, созданного лично этой стервой. И оно исправно работало до тех пор, пока ты не влезла и не заняла его место. Я не влезла, оно само. Начала я, но уравнительно меня раздражённо цикнул, заработав в ответ глухой рекриера. При этом подчиняться ты не собираешься, и получается, что из-за вот такого сопротивляющегося звена предыдущий круг разомкнут, просто продолжил пребывающий на своей волне Михаил. Энергия не закольцевалась на Хельдегу, причём очень может быть не только в твоём обособленном случае, но и для остальных, входящих в сон Миши Мурата. А они в свою очередь могли создать чёрти сколько своих ячеек, и каждая из них теперь является причиной от тока собственной силы организаторши. Я нарисовала у себя в голове всю эту многоуровневую конструкцию из колец и ячеек и почесала ухо. Тебе не кажется, это очень масштабно для одной маленькой меня уж точно до фига предполагаемого ущерба. Нет, Аврора, это логично и многое объясняет. М? -м? «Вот скажи, на кой чёрт ей так упорно долбиться в твой разум, настаивая на подчинении тебя и пары десятков щенков, когда у неё в распоряжении есть десятки, а то и сотни других исправно работающих ячеек сонмищ?» «Только из-за печати и сайтари?» Михаил театрально закатил глаза и фыркнул, стремясь передать значимость своих слов. «Ну, так, на мой взгляд, без обид». Тут овчинка выделки не стоит, чтобы тратить на упёртую тебя силы и время. Легче забить и сосредоточиться на главной цели. Но если рассматривать это с моей точки зрения, то ты рисуешься нечастой мелкой неувязкой, незначительным сбоем местного характера, то чего можно с лёгкостью отмахнуться, а гигантской такой проблемой, щей почти глобального характера, и этой ночью всё стало намного хуже. В смысле До этого ты была просто дырой, в которую свободно утекала её энергия. Чем можно объяснить вспышки бесконтрольного раздражения столь терпеливой в остальном бабы? Но ты теперь ещё и умудрилась продемонстрировать, что способна развернуть поток силы по собственной воле и воспользоваться против неё же. Короче, это охренительный пипец, Рори, полная задница. На её месте я бы костьми лёг, чтобы нейтрализовать тебя немедленно. Просто уверен, что ты на данный момент в списке её приоритетов по устранению. Фраза, а я тебе говорил, будет сейчас излишней. Глухо пробормотал Рир. Хотя использовать слово дыра, я бы постерёгся.